Глава двадцать Остров. Насколько мне известно, только один человек, кроме меня самого, использовал аналогичную идентификационную подпись. Он был примерно такого же уровня, может быть, чуть слабее, но за то время, что мы не виделись, мог и прокачаться. Однако как он умудрился оказаться пленником у неведомого создания в пещере на одном из многочисленных островов Архипелага? Что, черт его дери, здесь происходит? Ведь это определенно мой старый знакомый, Тал Красивый, вместе с которым мы спасали наследника Нельбурга из заключения в Трикуни. Тогда же он и подписался, Мрачный Бон. Странно, что не изменил имя. Прикипел? А вот наряд поменял... Если в самую нашу первую встречу Тал на тот момент с заниженным уровнем примерил на себя образ лучника рейнджера, во вторую, как раз став боном в маске и черной приталенной куртке, походил на ассасина, то теперь выглядел как странствующий воин. Коричневая кожаная куртка с плотными нашивками, удобные темные штаны и плащ цвета песка. «Мы встречались!» проговорил Тал, вглядываясь в мое лицо. Угол обзора для него был не слишком удобным, мог и правда сразу не узнать. «Такой <смех> мерзкий тип! Вряд ли бы я забыл тебя, если бы встречались!» Я не успел ответить, рык матриарха зазвучал громче. Вновь повернувшись к ней, я выпалил. «Ляури, я не желаю тебе зла, я пришел с миром, ведомый голосом древних». Лигоид рыкнула и замолчала, недоверчиво склонив голову набок. «Что ж, похоже, сражаться со мной и Веллой ей тоже не хочется. Логично, иначе зачем бы ей, способной почувствовать энергию древних, приносить мой осколок надгробия в свою пещеру и водружать его на какой-то каменный постамент?» «Древние нас Глядя мне прямо в глаза, произнесла Ляори. «Позволь узнать, чем?» – спросил я, начав медленно спешиваться. Матриарх не протестовала. «Славостью и верой, таким, как ты!» Она снова оскалилась и зарычала, направив на меня посох. <звы> Вновь взяла слово Велла, приготовившись к прыжку. Я успел выставить руку. «Спокойно», — произнес я, положив ладонь на холку Булькоргу. «Мы пришли с миром», — по словам повторил я. «Ляори, я не знаю, чем тебя обидели древние, но я прибыл сюда по их воле. И ты ждала меня, верно? Иначе зачем сохранила мой камень? Не говори, что ненавидишь древних. Будь так, выкинула бы осколок надгробья в море». Не сводя с меня глаз, Легоид тяжело дышала и рычала. Вновь заплакал ребенок, один, другой, третий. Они будто чувствовали настроение матриарха. Неожиданно она взмахнула посохом, я приготовился к драке. Однако ее не последовало. Ляу Ри лишь в очередной раз успокоила детей. Мотнула головой и фыркнула совсем по-лошадиному. — Хочешь доказать дружбу? Неожиданный вопрос на секунду вогнал меня в ступор. Подозреваю, бог тьмы прекрасно знал, куда именно я попаду, все-таки мои способности отблеска завязаны на покровителе. Думаю, он вполне может видеть, что творится вокруг моей точки воскрешения. С другой стороны, тогда мог бы и сказать, что именно Айрида сломала мою могилку и склеп. Хотя раньше он был слабее, вдруг эта способность открылась недавно, после того, как старик обрел тысячи новых последователей». Но сейчас он молчит, позволяя мне строить диалог с матриархом на свой лад Значит, мои действия покровителя устраивают А еще, возможно, он дает мне шанс получить немного новой информации Что ж, спасибо, но было бы проще, если бы сам все рассказал без всех этих утаиваний и недомолвок Смотря что для этого нужно сделать, спокойно ответил я в ветре Сейчас мои воины бьются с тварями, которых не было при древних. Внимание! Доступно задание. Друг Легоидов выдает задание леури матриарх Легоидов. Помогите Легоидам из клана Ляури в их битве. Награда! «Опыт. Возможно, нечто большее. Принимает задание Ляури Матриарх Легоидов». Ее тягучая, квакающая манера речи раздражала даже больше, чем разговор с квакшами. И ладно, те полноценные лягушки, хоть и огромные. Легоида же вполне можно назвать гуманоидом. По идее, говорить ей должно быть проще, а выходит, что наоборот». Однако мне надо принять решение, твари, которых не было при древних, о ком речь, есть у меня одна, как мне кажется, очевидная догадка. Задумавшись, я свернул текст задания, чтобы не болтался перед глазами. «Слушай, ты же Бон! Раздался позади меня усталый, но счастливый голос. «Ну скажи, только приоделся немножко, да стал еще более мерзким? Ну, как ты так быстро набрал силу? А псину такую где взял? Ну, бунты верно?» «Верно», — не оборачиваясь, бросил я, решив не отвечать на предыдущие его вопросы. Матриарх с неодобрением покосилась на висящего вниз головой человека. «Попроси меня отпустить, а? Если надо, я сражусь с тобой бок о бок». «Нет!» Рявкнула Ри, вновь впившись в меня взглядом. «Он не волк, обычный мясо!» «И тем не менее», — вздохнул я, — «мне не хотелось бы, чтобы вы его ели. Я помогу твоим воинам, и мы с тобой станем друзьями, и потом ты исполнишь мою дружескую просьбу. Отпустишь этого человека», — произнес я, принимая квест. Ри расплылась в желтозубые улыбки. «Идет!» Вновь посерьезнев, она встала в полоборота и махнула посохом левее от входа, в пещеру. «Пойдешь туда, вой там!» Я кивнул и, не сводя глаз с матриарха, потянулся к осколку своего надгробия. Она нахмурилась, но останавливать меня не стала. «Не забудь вернуться за мной!» послышался сзади голос стало: «Я в долгу не останусь! Можем потом вместе наведаться на Саутс, тут недалеко, с меня выпивка и девочки!» Искоса посмотрев на него, я задумчиво произнес. «Прости, я женат!» Пленник удивленно хлопнул глазами. Из-за его багряного цвета лица от висения вниз головой смотрелось весьма жутко. «Так что, девочек, оставь себе!» добавил я, зашагав к выходу. «А вот насчет остального, подумаем!» Пройдя мимо Ляури, я взобрался на спину Велли, и мы рванули к тоннелю. Пришлось пригнуться поближе к холке собаки, чтобы не цеплять макушкой острые выступы. Оказавшись снаружи, я зажмурился от яркого солнца. Проморгавшись, смог осмотреться. Мы скакали по широкой тропе, по обе стороны от которой росла буйная зелень. Высокие, похожие на мечи, жесткие травы, пальмы, лианы, впереди же маячила желтая песчаная коса пляжа, плавно переходящая в бесконечное синее море. Вроде бы красота. Вроде бы все вокруг прекрасно, попал в тропический рай. Вроде бы. Однако что-то смущает. Повел носом? Ну точно, легкий запах протухшей рыбы портит приятную картину. «И мне, тянется он как раз с той стороны, где сейчас идет бой». «Давай, красавица, поспешим», — шепнул я собаке. Радостно гавкнув, она прибавила скорость. В голове кружился привычный хоровод мыслей. Во-первых, я твердо решил повременить с пробуждением крыла один и отправкой осколка надгробия в Сауц, как мы изначально планировали. Слишком уж легко местные аборигены сбили мыша-2, не стоит считать, что береговая охрана острова наемников сработает хуже. А меньше всего я сейчас хочу, чтобы камешек с моей энергией посмертия попал в руки какого-нибудь бога. Думал я и о том, что, возможно, стоит закопать осколок надгробия где-нибудь на этом острове, прежде чем я вступлю в бой с неизвестным мне врагом. Если вдруг убьют, то смогу возродиться тут же, ну или перенестись сюда позже с подкреплением». Но решил, с одной стороны, не рисковать, оставляя без защиты свою точку возрождения, через которую, к тому же, можно найти другие. С другой же стороны, наоборот, рискнуть. Если выйду из боя без потерь, разберусь с тем, что из себя представляют легоиды, и заберу Тала, мне уже не потребуется возвращаться на этот остров. Или... В любом случае, так будет правильно, а потом посмотрим. И все-таки, что здесь делал Тал? Судя по его словам, он наемник и должны быть весьма успешный, раз в Трикуни прикрывался дипломатической миссией, чтобы проникнуть в город. Рядовому служителю меча и звонкой монеты вряд ли бы доверили столь тонкое дельце. Так почему этот парень оказался здесь, еще и в такой нелепой позе? Поток мыслей резко оборвался, мы уже какое-то время неслись по песчаной косе и теперь, повернув, увидели «истлевшее море». Смрад становился сильнее, до слуха все отчетливее доносились звуки битвы, глухие удары, стоны, крики и щелканье клешней. Велла бесстрашно рвалась вперед, я же вглядывался вдаль. «Я видел возню, развернувшуюся метрах в трехстах от нас». Несколько десятков полутораметровых воинов с палками и подобиями копий бились против громадных темно-серых крабов, еще каких-то тварей, напоминающих крокодилов, и морских змей, к счастью, не столь огромных, как тот, что был в моем видении во время ритуала. Я окончательно убедился, что передо мной истлевшие морские обитатели». Они отличались от своих лесных товарищей Внешнее проявление тления у волков, медведей и пауков Едко-зеленого цвета А у этих же было ближе к черному Отличались не только твари, но и сами мертвые земли Хотя в этом случае правильнее было бы сказать воды Я отчетливо видел, как широкая черная полоса Делит море надвое Вода в ней была мутная, покрытая тиной А в воздухе стеной стоит черный туман Я остановил собаку, чтобы повесить на нас перед боем спокойствия тьмы, и вновь запрыгнул ей на спину. Скачка продолжилась. Расстояние, отделяющее нас от сражающихся, стремительно сокращалось. Я уже мог лучше разглядеть монстров, видел, что их тела местами покрывает черная слизь или даже гниль, а на песок под ногами тварей капает черная мерзкая жижа. Запросил информацию о ближайшем ко мне противнике. «Малый морской змей, измененный трением. Уровень – 32. 187 из 1345». «Гррррррррррр» – рявкнула Велла, ударом лапы сбив до единички хп-монстра. Собака не стала тратить время на добивание, оставив это дело изумленному легоиду 53-го уровня до нашего появления сражавшемуся с истлевшим. «Друзья, мы на вашей стороне!» — во всю глотку заорал я, спрыгнув на песок и материализовывая оружие. «Нас попросила о помощи ваша матриарх!» Рядом со мной оказался краб сорок го уровня. Почувствовав внутри себя потоки энергии, я пропустил их через древко дозубья трешулы и шагом вперед нанес противнику мощный восходящий удар. «Трезубец тьмы!» «Черный дым окутал лезвие моего оружия, без труда пробившее грудь гигантскому членистоногому. Краб дернулся, крякнул, а через мгновение из его спины вылетели три черных столба, ударившие в находящихся поблизости истлевших». «Вы нанесли урон 402! Вы нанесли урон 50 второстепенной цели! Вы нанесли урон 50 второстепенной цели! Вы нанесли урон 50 второстепенной цели!» Едва я выдернул тризубицы из тела краба, из его раны тут же хлынула черная, разжиженная, словно разбавленная грязной водой, кровь. Я без проблем увернулся, но едкой дряни было больше, чем с лесных истлевших, а песок, на который она попала, вдруг начал превращаться в крохотное болотце. «Аура тьмы! Силовой удар! Вы нанесли урон! Триста!» Сражаться один на один с неразумным противником, уступающим тебе по всем параметрам, плевое дело. Вроде бы ничего интересного, но нанеся первые два удара, я расплылся в довольной улыбке. Черт подери, как же мне этого не хватало. Кажется, будто я уже целую вечность не брал в руки оружие, хотя на самом деле прошло всего пять дней. Последний мой бой был с Лейдом, до этого мы сражались под Ильентой против бойцов Цунтера. Сражения с людьми не доставляют той радости, что приносит бой против против истлевшей твари. Все же люди разумные. Да, они враги. Да, мы в жестоком мрачном мире, но маячащая где-то на периферии сознания морально-этическая сторона подобной битвы не позволяет получать удовольствие от процесса. Другое дело монстры. Бестолковые куклы, выполняющие волю своих матерей. Все просто. Передо мной враг всего живого. И какие-то еще слова здесь ни к чему. Наши свеллой персоны тут же привлекли к себе внимание врагов численно превосходящих лигуидов, минимум в два с половиной раза. Вот уже трое монстров окружили собаку, а на помощь моему противнику крабу спешили еще один членистоногий, два змея и та тварь, что напоминала крокодила. Мельком взглянув на его черную длинную метров шесть, не меньше, тушу, стремительно перебирающую могучими лапами по песку, запросил информацию. «Глубоководный крок, измененный трением. Уровень 59. 2748 из 3998. Я успел ударить своего краба вилами еще раз и, сильно оттолкнувшись от земли, под небольшим углом перелетел через него». «Пожалуй, впервые почувствовал легкость, которую я выбрал направлением в акробатике. Мне и раньше без особых усилий удавалось прыгать, теперь же тело будто превратилось в стремительную рапиру, выпад и враг уже мертв, даже не заметив этого. Да, моя легкость уж точно не сравнится с легкостью перышка, плавно покачивающегося на ветру». Я приземлился возле крока и успел дважды его ударить, сбив около пяти сотен хп, прежде чем монстр развернулся и попытался достать меня смертоносными челюстями. Отпрыгнул назад, едва не попал под клешню второго краба, полуоборотом ушел в сторону. «Стоп, а где змеи?» «Стоило лишь подумать об этом, как песок под ногами дрогнул, и два толстых десятиметровых морских змея, считающихся малыми, точно ракеты вылетели из-под земли. И вновь меня спасли прокачанные акробатика и ловкость. Скорости реакции едва хватило на то, чтобы увернуться от этой атаки. Однако я потерял темп и на мгновение растерялся. Поздно заметил, что мой самый первый противник Краб успел подобраться совсем близко». Средний морской отшельник, измененный трением, использовал захват крышной трения. Получен урон 175. Эффект трения ослаблен. Ваша конечность немеет на 20 секунд. Сила и ловкость снижены на 30%. Краб держал меня за правое запястье. Больно, черт, подловили твари. Но это ерунда. Переложив трешулу в левую руку, я, изогнувшись, дважды атаковал членистоногого. Не убил а с двух сторон уже спешат второй краб и крокодил. «Глубоководный крок, измененный трением, попал под действие вашей ауры тьмы». «Самый опасный из моих врагов резко замедлился». «Отлично! Я сходу дал горячке боя захлестнуть себя, испытал адреналин, получил удовольствие, но потерял голову. Вот что бывает, когда редко сражаешься в группе и берешь слишком много на себя». Следующими двумя ударами я одолел первого краба и освободился Как раз вовремя, так как подоспел второй, и я запрыгнул ему на спину «Спокойствие и тьмы» Эффект прошел сразу, и мой противник тут же замедлился Несколько стремительных ударов, спокойствие откатилось «Спокойствие и тьмы» С растопыренных пальцев сорвался черный дым Я хотел обновить дебаф на крокодиле, но на сей раз эффект не прошел Что ж, не страшно Шанги, легоид боец, попал под действие вашей ауры тьмы. Шанги, легоид боец, ощутил спокойствие тьмы. Шан-ги теряет желание сражаться с вами и вашим отрядом. Скорость регенерации всех показателей Шанги, легоида бойца, увеличена силами тьмы. «Стандартная приписка про потерю желания сражаться, которая появляется даже тогда, когда я сам себя лечу, а следом за ней сообщение о повышении регенерации у одного из полутораметровых воинов. Хорошо, мир посчитал, что легоиды уже на моей стороне. Значит, действительно нужно менять тактику». Бросил взгляд на Вэллу. у собаки еще хватало ХП, ускоренное восстановление параметров делало свое дело. Булькорг целиком и полностью увлечена битвой, рычит, ерится, прыгает на врагов, оставляя за собой в воздухе шлейф черного дыма. Хорошо, за собачку можно не переживать. Еще раз ударив краба, я прыгнул на спину все еще замедленному крокодилу. Трезубец тьмы, силовой удар. Не теряя времени даром, вновь прыгнул, стараясь разорвать дистанцию. Я понимал, что сейчас притащу своих подранков прямо к ближайшей группе легоидов-бойцов и без того тесним их истлевшими тварями. Однако решил, что это будет наиболее верным решением. Здоровье многих из моих необычных полутораметровых союзников уже упало ниже половины. Если все продолжится так, как идет сейчас, не сомневаюсь, что мы победим. Однако сможет ли ляури Ри считать меня другом? если после боя вернется лишь треть ее воинов. «Друзья, с помощью сил древних я смогу вас исцелить, но не дайте тварям добраться до меня, пока я использую заклинание».